постепенно заполняя правобережье или левобережье, они бродили там стеная и жалуясь, погружённые в сладостные воспоминания о левобережье или правобережье. Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю, в отличие от жемчуга, Люди того времени воображали, будто каждая из них является обладателем тени. Так, может быть, раковины П. Маргарита Сфера воображают, будто каждая из них несёт в себе жемчужину. Илан Агосфер очень быстро обнаружил, что это заблуждение. Да, каждый Homo sapiens в потенции действительно способен был стать обладателем тени. но далеко не каждый сподобивался её. Но, ну, конечно, не один на 1000, всё-таки чаще, примерно один из 7-8. В некоторое время Иван Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нём. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время В разнообразии этом угадывалась удивительная красота и стройность схемы, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятностей, математической статистикой и теорией графов. Он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его. По первоначалу он обрадовался, обнаружив россыпь теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он ещё не понимал, кому и как он будет сбывать тени. Однако будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в окумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании, возбуждение общественного спроса на тень, массовая искупка товара, состояние рынка сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по шёлковому пути к першанам и дальше в Китай. Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь. И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет не торопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания. природу их образования и развития. Он постигнет закономерности их формирования и может быть научиться вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида Homo sapiens таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг в данных условиях более всего привлекают и воспламеняют его. он мечтал уже о селекции и кто знает, может быть, о синтезировании их вне раковины. Он загорелся энтузиазмом. Будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими всё на свете и неописуемо привлекательными. Как в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза. Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему, да они немногого и стоили. Мелкий, тусклый, грязноватый товарищ Для начинающего дилетанта однако жалеть о потерянном времени не приходилось. Он отрабатывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины. Он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки.